когда на кухнях вспыхивали революции, когда каждый третий, а может быть и второй, стучал в Сёпкину контору, по секрету рассказывая коллегам, как они ему предложили сотрудничество, и как он возмутился и героически отказался это делать. Но вот Микки почему-то никто подобного никогда не предлагал. Хотя, зная о его дружбе со Степаном, многие были просто уверены в том, что Мико засланец. А то откуда бы эта выставка там, выставка, сям, поездка туда, поездка сюда. Кто-то же ворожит Полякову. Да, талантливый. Да, очень талантливый. Но разве этого достаточно в наше время? Не иначе, как тут приложила свою страшноватенькую лапку контора глубокого бурения. Сначала было обидно, потом смешно, позже стало наплевать. Спи спокойно, Степик. А вось скоро и встретимся. Неужто все эти безумные чёрные могилы из того последнего кошмарного сна на острове тоже зря? Говорят, вот жизнь прошла впустую. Оказывается, и смерть тоже может быть впустую. Неужели всё это с островом, со спасением великих русских стариков оказалось бессмысленной затеей? Может быть, действительной интеллигенции невозможно спасти? Если она сама не воспрянет твёрдости духа, дождаться бы зябкого ветра с моря, холодов, зримых признаков смерти природы и умереть вместе с ней. Всё. Ушло желание жить. Хорошо бы умереть к концу декабря. Или к январю. Но зачем-то привычно делал утреннюю зарядку. Хозяйка Амазоны увидела, рассмеялась. «Хочешь прожить дольше?» «Нет». И не лгал, действительно хотел умереть. Но не в унизительной панике сердечного спазма, а как-нибудь иначе, спокойнее, хорошо бы во сне. Если со мной что-нибудь произойдёт, сказал он хозяйке амазоны, позвоните по этому телефону г-ру Альфреду Полякову. Он будет знать всё, что нужно делать. И передал испуганной горьянке клочок бумажки с номером телефона Альфреда. И вот здесь уже все знали русский старик, который говорит по-немецки. в середине двора. Когда увидел уже пустын без воды бассейн амазоны, осыпавшиеся в красные лепестки больших цветов, сам позвонил на Микасайлу. Что слышно? Так ничего, тихо сказал Альфред в трубку. Я звонил некоторым нашим приглашённым и в Москву, и в Петербург, и в Новосибирск. Сидят на чемоданах, ничего не знают. А когда сами спрашивают у своих властей, за те отвечают, что тоже ничего не знают. И так далее. Как Пусси. Круглеет. То ли еще будет, усмехнулся Мика. И подумал, если Пусси родит, то он имеет право считать себя дедом? Нет, наверное. С точки зрения юридической вряд ли. Может быть, ты вернёшься, спросил Альфред. Нам тебя очень не хватает. Мне вас тоже. Я ведь знаю, где ты. Хочешь, я приеду за тобой на катере? Я смогу быть у тебя через 3 часа. Я уже всё рассчитал. Нет, не нужно. Я очень устал. Я ничего не хочу. А если ты заболеешь? Иже с тобой что-нибудь, не дай бог, случится.